Несколько замечаний о живом веществе в механизме биосферы. Параграф 62. «Зеленое живое вещество, несмотря на все его значение, не охватывает всех основных проявлений жизни в биосфере. Химия биосферы вся проникнута явлениями жизни, захвачена ею космической энергией, и не может быть понята, даже в своих основных чертах, без выяснения места живого вещества в механизме биосферы, причем она только отчасти связана с зеленым растительным миром. Механизм этот известен нам в далеко недостаточной степени, но уже теперь можно указать некоторые его правильности, которые мы должны рассматривать как эмпирические обобщения. В будущем картина явления, несомненно, изменится для нас в чрезвычайной степени, но уже и теперь мы должны на каждом шагу считаться с ее хотя бы несовершенными образами. Я вкратце остановлюсь здесь на некоторых из них, кажущихся мне наиболее основными. В истории химического состава живого вещества давно замечена особенность, регулирующая всю его геохимическую историю в биосфере, которая была отмечена глубоким русским натуралистом Карлом фон Берром. Он выразил это для углерода, Позже тоже было отмечено для азота и может быть целиком перенесено на всю геохимическую историю элементов. Это закон бережливости в использовании живым веществом простых химических тел, раз вошедших в его состав. Бережливость в использовании живым веществом необходимых для жизни химических элементов проявляется различным образом. С одной стороны, она наблюдается в пределах самого организма. Раз вошедший в него элемент, проходит в нем длинный ряд состояний, входит в ряд соединений, прежде чем он выйдет из него и будет для него потерян. Организм вместе с тем вводит в свою систему только необходимое количество элементов для своей жизни, избегая их излишка. Но это одна сторона явления, на которое обратил внимание Карл фон Берг. И которая очевидно связана с автономностью организма и со свойственными ему системами равновесия, достигающими устойчивого состояния, обладающего наименьшей свободной энергией. Еще резче выражена эта особенность геохимической истории организма в их живом веществе, в их совокупности. В неисчислимых биологических явлениях наблюдается проявление здесь закона бережливости. Атомы, вошедшие в какую-нибудь форму живого вещества, захваченные единичным жизненным вихрем, с трудом возвращаются, а может быть и не возвращаются назад, в костную материю биосферы. Организмы, поедающие других, паразиты, организмы симбиозов и сапрофиты, немедленно вновь переводят в живую форму материи только что выделенные остатки жизни. В действительности эти остатки в значительной части живые, пропитанные микроскопическими формами. Новые поколения, получаемые размножением, все эти разнородные, неисчислимые механизмы улавливают атомы в изменяющейся среде, удерживают их в жизненных вихрях, переводя их из одного в другой. И это имеет место на протяжении всего круга жизни, сотни миллионов лет. Несомненно, часть атомов Неизменного покрова жизни, энергия которого все время держится на уровне порядка 10-18 степени больших калорий, никогда не выходит из жизненного круговорота. По образному выражению Карла фон Берра, жизнь бережливо в своих тратах захваченного вещества, с трудом и неохотой отдает его назад. Нормально она его назад надолго или совсем не выпускает. Параграф 63. Благодаря закону бережливости можно говорить об атомах, остающихся в пределах живой материи в течение геологических периодов, все время находящихся в движении и миграции, но не выходящих назад в костную материю. Это эмпирическое обобщение в связи с той совершенно неожиданной и своеобразной картиной, какую оно нам рисует, невольно заставляет углубиться в следствие которые из него могут быть сделаны, заставляет искать его объяснение. Сейчас можно это делать только гипотетически. И прежде всего это обобщение выдвигает перед нами вопрос, раньше в науке не ставившийся, но подымавшийся в разной форме, в философских и теологических спекуляциях. Являются ли атомы так удержаны живым веществом, теми же, какие мы видим в костной материи? или же мы имеем среди них иные изотопы, особые их смеси. Это может решить только опыт, который стал этим путем на очередь дня. Параграф 64. Одним из важнейших проявлений жизни, имеющих огромное значение в биосфере, параграф 42, является газовый обмен организмов с окружающей их газовой средой. Часть этого газового обмена – была правильно понята еще Антуаном Лавуазье как «горение». Этим путем атомы углерода, водорода и кислорода постоянно в огромном числе выходят из жизненных вихрей и в него входят. Очень возможно, что такое горение в организме не касается основного субстрата жизни – протоплазмы. Возможно, что при жизни организма атомы углерода, уходящие в виде углекислоты в атмосферу или воду, происходят от стороннего в него входящего вещества – пищи, а не от вещества, строящего углеродистый остов организма. В таком случае только в протоплазматической основе жизни и ее образованиях будут собираться удержанные в живой материи не выходящие из нее атомы. Необходимо сейчас пересмотреть представление о характере обмена, движения атомов внутри организма, об устойчивости протоплазмы, воззрение выдвинутого еще Бернаром и не раз подымавшегося в науке. Может быть, существует связь между этими идеями Бернара, между обобщениями Бера относительно бережливости жизни и установленным геохимией фактом — постоянство количества живого вещества в биосфере. Возможно, что все эти идеи относятся к одному и тому же явлению — а именно к неизменности массы протоплазматических образований в биосфере в течение геологических периодов. Параграф 65. Изучение явлений жизни в масштабе биосферы дает нам и более определенные указания на теснейшую связь между ней и биосферой, указывает, что явления жизни должны быть рассматриваемы как части механизма биосферы и что те функции, какие живое вещество исполняет в этом сложном, но вполне упорядочном механизме биосфере, основным глубочайшим образом отражаются на характере и строении живых существ. Среди этих явлений на первом месте должен быть поставлен газовый обмен организмов, их дыхание. Едва ли может быть сомнение в его тесной связи с газовым обменом планеты, одной из важнейших, если не важнейшую часть которого он составляет. В 1844 году в замечательной лекции в Париже Жан Дюма и Жан Бусинго указали, что живое вещество может быть рассматриваемо как придаток атмосферы. Оно в своей жизни строит из газов атмосферы, кислорода, углекислоты, воды, соединений азота и серы, тела организма. Оно переводит эти газы в горючие тела, жидкие и твердые, собирает в виде них космическую энергию Солнца. После своей смерти и во время процесса жизни, при газовом обмене, оно отдает назад в атмосферу те же газообразные части. Несомненно, это представление отвечает действительности. Генетическая связь жизни с газами биосферы чрезвычайно велика. Она даже глубже, чем это с первого взгляда кажется. Газы биосферы всегда генетически связаны с живым веществом, и земная атмосфера им определяется в своем основном химическом составе. Я уже указывал на это явление, когда говорил о значении газового обмена в создании и определении размножения организмов, то есть проявления их геохимической энергии. Параграф 42. Все количество газов, таких как свободный кислород и углекислота, которые находятся в атмосфере, состоит в динамическом равновесии, в вечном обмене с живым веществом. Потерянные живым веществом газы немедленно в него возвращаются, и их вход и выход из организма нередко совершается почти мгновенно. Газовый ток биосферы теснейшим образом связан таким образом с фотосинтезом, с космическим источником энергии. Параграф 66. «Все же возвращается сейчас же назад в живое вещество после его разрушения большая часть атомов в нем бывших. Меньшая их часть, ничтожный их весовой процент, выходит на долгое время из жизненного процесса. Этот небольшой процент вещества не является случайностью. Он, по-видимому, постоянен и неизменен для каждого элемента». Он возвращается назад в живое вещество иным путем, тысячелетия, миллионы лет спустя. В это промежуточное время выделившееся из живой материи вещество играет огромную роль в истории биосферы и даже земной коры вообще, так как значительная часть этих атомов выходит на долгое время из пределов биосферы. Мы имеем здесь дело с новым процессом, с медленным проникновением внутрь планеты лучистой энергии Солнца, достигшей поверхности. Этим путем живое вещество меняет биосферу и земную кору. Оно непрерывно оставляет в ней часть прошедших через него химических элементов, создаясь огромные толщи неведомых помимо него водозных минералов или пронизывая тончайшую пылью своих остатков костную материю биосферы. Оно, с другой стороны, Своей космической энергией нарушает формы тех соединений, которые образовались помимо непосредственного его влияния. Параграфы 140 и следующие. Вся земная кора целиком на всю доступную нашему наблюдению глубину изменена этим путем. Все глубже и глубже в течение геологического времени, благодаря этому воздействию живого вещества, проникает внутрь планеты измененная, лучистая космическая энергия. Водозные минералы, изменяясь в фреатические формы молекулярных систем, являются орудием этого переноса. Костное вещество биосферы есть в значительной мере создание жизни, и в этом отношении были более по существу правы в своем представлении о ее геологическом значении натуралисты-философы начала XIX века, Окен Стефене, Ламарк, чем геологи позднейших поколений. Характерно, что такое влияние на все вещество биосферы. Особенно создание толщ водозных минералов связано с деятельностью водных организмов. Постоянно идущее перемещение водных вместилищ в геологическое время распространяет получаемое этим путем скопление свободной химической энергии космического происхождения на всю планету. По-видимому, все эти явления имеют характер установившихся равновесий, и участвующие в них массы вещества так же мало меняются, как мало меняется определяющая их, достигающая нашей Земли, энергия Солнца. Параграф 67. В конце концов, в наружной оболочке, в биосфере, значительная масса ее вещества захватывается и собирается в живых организмах является измененной под влиянием космической энергии Солнца. Вес биосферы должен быть порядка 10 в 24 степени граммов. Но самое активное живое вещество, носитель солнечной энергии, составляет в среднем не более 1% веса этой наружной земной оболочки, вероятно, даже доли процента. Тем не менее, местами оно господствует над костной материей и в тонком слое, например, в почве, может составлять значительно больше 25% по весу. Итак, появление и образование в нашей планете живой материи есть явным образом явление космического характера, и это чрезвычайно ярко проявляется в отсутствии абиогенеза, то есть в том, что в течение всей геологической истории живой организм происходит из живого же организма, все организмы генетически связаны и нигде мы не видим, чтобы солнечный луч мог захватываться и солнечная энергия превращаться в химическую, вне ранее существовавшего живого организма. Как мог образоваться этот своеобразный механизм земной коры, каким является охваченное жизнью вещество биосферы, непрерывно действующий в течение сотен миллионов лет геологического времени, мы не знаем. Это является загадкой, так же, как загадкой в общей схеме наших знаний является и сама жизнь.